«Да ведь он бы тебе тотчас и сказал, что за два дня работников там и быть не могло, и что, стало быть, ты именно был в день убийства в восьмом часу, на пустом бы избил». «Да на это-то он и рассчитывал, что я не успею сообразить, и именно поспешу отвечать поправдоподобнее, да и забуду, что за два дня работников быть там не могло».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 Откуда-то доносился воскресный звон колоколов. Предметы сменялись и крутились, как вихрь. Иные ему даже нравились, и он цеплялся за них. Но они погасли, и вообще что-то давило его внутри, но не очень. Иногда даже было очень хорошо. Легкий озноб не проходил, и это тоже было почти хорошо ощущать».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 Порой он останавливался неподвижно перед какой-нибудь мыслью. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит в тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в вилле. И ему уже по смерти ставят кумиры, остало быть, и все разрешается.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 — Она должна быть такая же, как и я, — прибавил он, думая с усилием, как будто борясь с охватывающим его бредом. — О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы, другой раз убил, если б очнулась. — Бедная Елизавета! Зачем она тут подвернулась? — Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал. — Елизавета, Соня!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 «Звал ли он?» — подумал Раскольников, однако ж стал догонять. Не доходя шагов в десяти, он вдруг узнал его и испугался. Это был давишний мещанин, в таком же халате и также же сгорбленный. Раскольников шел издали, сердце его стукало, повернули в переулок. Тот все не оборачивался. «Знает ли он, что я за ним иду?» — думал Раскольников.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 и опять все замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В эту самую минуту в углу между маленьким шкафом и окном он разглядел, как будто висящий на стене солоб. «Зачем тут солоб? подумал он, — ведь его прежде не было. Он подошел потихонечку и догадался, что за солопом как будто кто-то прячется.